Глава 11. Фиярве. А теперь ты совсем легонечка, нажимаешь вот сюда. Прадд указал на едва заметную клавишу. Гуря послушно дотронулась до неё кончиком пальца, и игрушечный город пришёл в движение. Ожил и важно запыхтел паровоз, таща за собой два вагона. По дорогам поехали экипажи с белыми лошадьми. Зашуршали витрины магазинов, открывая товары. По тротуару пошли горожане, нарядные, веселые. Глория восторженно ахнула и захлопала в ладоши. У нее, эльфийской принцессы, с детства было все, чего бы она ни пожелала. Но гном ей игрушки — совсем другое дело. Эта редкость и ценность — и не у всякого эльфа они есть. Впрочем, дело было не в игрушках, совсем даже не в них. «Ой, дедушка, здорово!» воскликнула Глория, и прадед довольно улыбнулся в усы. «Не знаю, как он представлял мою дочь. Возможно, думал, что она оббалованная эльфичка, которой все не этак, не так и недостаточно роскошно, но то, что она оказалась непринужденным и воспитанным ребенком, ему очень понравилось». Но «Ну вот и славно, одобрительно произнёс прадет. А вон в том сундуке просто куклы, подружки и приятели твоей мамзель. А то что же она одинокая живёт? Глория кивнула, но не пошла к сундуку. Всё её внимание захватил город на столе гостинной. Она сидела на полу, смотрела, как в нём идёт игрушечная жизнь, и я понял, чего у неё не было в роскоши благословенного края, домашнего тепла, уюта, понимания такого вот деда, который приносит игрушки. Кажется, она совсем забыла о встрече с Эленвером. Вот и хорошо. Ты вовремя приехал, сказал я, когда мы с Прадидом прошли в мой кабинет в гостинице. Азора отправилась на кухню, а к Глории подошли мальчишки Дархана, которым было невероятно интересно узнать, что же это за дедушка к ней приехал. Рассказ был долгим. Выслушав его, Прадид уселся в кресле поудобнее и спросил: "А что ж мы тогда тут-то с тобой сидим?" Исходить ли нам в участок? Дадим твоему шефу Гемине пару монет. Он глаза закроет, а мы с той сволочью поговорим по-свойски. Гномы никогда не против почесать кулаки от тех, кто этого заслуживает, но я лишь рукой махнул. «Глория уже ударила его сильнее, чем могли бы мы», — ответил я. «Она меня папой назвала. Представляешь?» Прадед, понимающий, кивнул. «Конечно, папой. Ну а кто ж ты ей теперь есть?» Они мне понравились, и жена твоя, сразу видно, чистая душа. А девчушка какая славная. Смотри, живи с ними мирно да дружно, а то обижусь». Я не сдержал улыбки. За эти годы ничего не изменилось. Прадед говорил так же, смотрел так же. Я чувствовал себя нормальным гномом с семьей и предками. С его приездом в Келиман что-то во мне окончательно встало на место. «Ты надолго?» Спросил я, внутренне сжавшись от возможного ответа: "На неделю да и будет, пройдёт", вздохнул. "Да я бы и навсегда, если ты не против. Городок хороший, мне понравился. Открою мастерскую школу, буду ребят учить, как дома учил. Как тут у народа руки из нужного места растут". Я даже рассмеялся, насколько это было здорово. "Пройдёт, останется со мной". Теперь это было похоже на настоящий гномик-клан, пусть маленький, но сильный и любящий. Теперь мы с Азорой и Глорией были не одни. Друзья это одно, а родственник совсем другое дело. "Ты не представляешь, как я рад", признался я. "Вот, выкупим соседнее здание, там можно будет открыть твою школу. У меня хороший дом, я буду счастлив, если ты поселишься с нами". Праджет важно кивнула, вдруг спросил: "Сколько нужно денег на их лица?" Я со вздохом вынул журнал из ящика стола и показал ему артефакт. Прадд понимающе кивнул. "Переживают? Не подают вида", ответил я. "Гория, кажется, не думает об этом. Дархановы пацаны сказали ей, что это знак доблести, и она теперь орочья принцесса, а Азора ничего не говорит". Прадд задумчиво посмотрел в окно. Мне подумалось, что он покинул клан со скандалом, расплевался со всей роднёй, когда решил поехать ко мне, и дела его не так хороши, как он хочет показать. Я заплатил выкуп, чтобы уехать, негромко признался он. Когда в клане узнали, что я поеду к тебе, то был скандал. Ну я и сунул золото в их пасти. Жрите и не подавитесь, только заткнитесь, сделайте милость. Но у меня есть сбережения, и я отдам их девочкам. Пусть на треть этого артефакта, но это уже что-то. Ничего, проживем как-нибудь. Руки, ноги на месте, голова работает, а деньги придут. Я ничего не сказал, все слова куда-то ушли. Я смог лишь встать и обнять его. Глория не сводила взгляда с чудесного города, а прадеду нравилось, что она любуется его подарком. Гномы любят детей, любят их радовать, и я видел, что прадед доволен. Все эти годы в разлуке он волновался обо мне, а теперь убедился, что всё хорошо, и это подарило ему некий дополнительный смысл. В дверь постучали. Служанка открыла, и Нара с Ачиром влетели в дом, едва не сбив её с ног. Глаза ребят горели нетерпением, зелёные рожицы так и расплывались в улыбке. Сурок, который сидел на руках у Нара, по-прежнему выглядел так, словно умолял спасти его из орочьего рабства. «Глория, а можно мы тоже с твоим дедушкой поиграем?» «Ой, какие дома! А у нас нету дедушки!» Нар с Ачиром плюхнулись на ковер и завороженно уставились на игрушечный город, не переставая болтать. Я выразительно посмотрел на прадеда, но тот лишь улыбнулся. «Когда в большом доме много детей, это по гномьи, это правильно!» «Ой, паровоз!» «А мы искали в какашках Дарбагана золото, но не нашли». Прадед даже фыркнул. «Золото?» — переспросил он. «Он у вас что, кошелек съел?» «Нет, не съел!» — заголосили пацаны. Мой прадед им ужасно понравился, и то, что их не гнали из гостиной, их обрадовало так, что на райочер даже подпрыгивали. «Это нам дядя Салеви сказал, что мы с ним носимся, словно он у нас золотом какает. А вы знаете, какой он умный?» Он на горшок ходит и через палочку прыгает. Правда, не всегда, а когда хочет. А когда не хочет, не прыгает. Прадит расхохотался, но у пацаны в ржавую войну и то тише было. Ну ладно, кончите голосовать. Пойдём другие сундуки разбирать. Азора. Да постоянно требует свидания с вами, говорит, что простил вас за всё, считает, что вы должны отозвать заявление. Ничего другого я не ожидала. Шеф Гемми смотрел на меня с сочувствием. По долгу службы он навидался и домашнего насилия, и таких вот манипуляторов, которые выставляли чёрное белым и наоборот. Мы стояли возле входа в вилку, ужин закончился час назад, и я собиралась пойти домой. Конрад увёл Глорию и мальчиков Дархана в парк. В Ярве устраивал очередных гостей, а я хотела ещё немного посидеть над тетрадкой домовых с рецептами. Я ведь не обязаны идти, сказала я. "Разумеется", кивнул шеф-гемени. По закону он не имеет права на свидание с жертвой, но у него адвокат, который постоянно ест в ней мозг о том, что против его клиента ведётся, как он это сказал, психологическое насилие. И я боюсь, что когда это упомянут в суде, то срок ему снизят на пару лет. Я понимающе качнула головой. Кажется, с идеей поработать над рецептами придётся распрощаться. И это ещё не всё, продолжал шеф. У меня есть информация, что ваш бывший муж может обладать информацией по убийству Эвентино. На допросах он молчит об этом как рыба, но когда вы появитесь, может и проговорится. Я подумала, что это вполне в духе Эленвера. Если эльфам надо было перетащить текучую жилу от Келлимана, то он мог использовать для этого мою первую любовь. Чужими руками, разумеется. Наговорил у боги весь, чего он обещал, и подбросил в карман, допустим, зараженный платок. Я не верила, что Эвентин поехал бы в Келлиман, если бы знал, что болен. Не из таких он был. Не из таких. Что ж, идёмте, но я настаиваю, шеф, чтобы вы и кто-то из полицейских были рядом, и пусть записывают каждое его слово. Конечно, произнёс шеф, иначе и быть не может. Килиман был маленьким городком. В здесьней тюрьме, которая примыкала к полицейскому участку, было всего три камеры, и две сейчас пустовали. По дороге шеф пожаловался мне на то, что скоро в Килиман съедет с толпа народу, и это прибавит полиции работы. Где люди и еда, всегда будут какие-то проблемы: ссоры, драки, подрезанные кошельки. Вы справитесь, шеф, ободряюще сказала я. Вы ведь сумели начать дело против эльфийского принца. Уверена, слава о вас уже идёт по всему королевству. Шеф только рукой махнул. А что мне той славы? Лучше бы жалования прибавили. В тюрьму мы вошли целой компанией. Шеф возглавлял шествие, затем шли двое полицейских, Потом я и молоденький стажёр с тетрадью, который должен был записывать всё, что будет сказано. Элен Вер сидел на койке, небрежно застеленной одеялом, смотрел куда-то в сторону зарешечённого окна под потолком, и весь его вид говорил о непереносимых страданиях. Когда мы подошли, он даже не обернулся. Я невольно отметила, что мой бывший муж утратил свой владыческий лоск. Сейчас это был похудевший и осунувшийся мужчина который столкнулся с неприятностями. На его лице были видны старые следы побоев. Новый тесть не церемонился с ним. Ему надо было посадить дочь на трон благословенного края, а для этого все средства хороши. Сейчас Эленвер был похож не на принца, пусть и в изгнании, а на уголовника или бродягу. И этого мужчину я любила без памяти. С какой-то усталой опустошённостью подумала я. И я таяла от счастья, когда он прикасался ко мне. Все ушло. Все унесло осенней листвой по ветру. И я знал, что ты придешь. Негромко произнес Эленвер, и я удивленно поняла, что ничего не чувствую. Ни страха, ни растерянности, ни боли, только пустоту. Я простил тебя за побег, Азора. Ты разрушила нашу семью. Ты отняла у меня дочь, но я тебя простил». «Прекрасно!» — кивнула я. «А вот мы тебя за шкатулку с проклятием не простили. И за эти шрамы тоже!» Эллен Вер наконец-то посмотрел на меня. Шеф Гемини негромко вздохнул и потянулся к табельному. Взгляд моего бывшего мужа был полон такой ненависти, что я подумала, что сейчас он бросится на решетку. «Это полностью твоя вина, Азора!» — прошипел он. Кажется, Эленвира ожидал чего-то другого. Кажется, он хотел видеть птичку, которая будет трепетать перед ним от ужаса и счастья, что вот он вернулся, простил её. Если бы ты не была такой дурой. Если бы ты не стала выносить ссор из избы, мы бы до сих пор жили счастливо. Счастливо это как? уточнила я. С переломами, с побоями, с постоянным страхом, каким ты придёшь домой? чем я снова буду виновата?» Эленвер вскочил, вцепился в решетку. Один из полицейских тотчас же ударил дубинкой по прутьям, а шеф Гемини рыкнул. «А ну сидеть! Выстрелю!» «Это твой долг как жены — ждать мужа и трепетать перед ним!» — прорычал Эленвер. Маска спокойствия слетела с него, и я снова увидела того хищника, от которого сбежала в чем была. А ты никогда и ничего не могла сделать как следует. Я с ней зашёл до тебя, и чем ты меня отблагодарила? Отправила за решётку. Поучить бы тебя, как надо вести себя с мужем. Шеф Гемени. Я вернулась к шефу и сказала: "Вижу, что вы хорошо кормите заключённых, у них много сил и энергии. Давайте добавим в дело ещё угрозы в присутствии полиции". Шеф довольно кивнул. Было видно, что Эленвер раздражал его сильнее зубной боли. «Разумеется, госпожа Эриксон», — согласился он, и Эленвер осклабился. «Сам удивляюсь, на что я в тебе клюнул», — произнес он. «Ты только гномью грязь можешь ублажить. Или такого убогого, как твой Эвентин. Тот он прыгал, когда я ему предложил поехать». Эленвер осекся, поняв». Желая задеть меня по больнее, он невольно проболтался. Зато шефгеймин изо улыбался во весь рот. Кажется, убийство эльфа было раскрыто. Ага. Вот с этого места поподробнее, воскликнул он. Госпожа Эриксон, вы можете идти. Пит, ты всё записал? Всё до словечка? Весело откликнулся стажёр. Кажется, он ещё всё воспринимал как опасную и увлекательную игру. Эленвер отпрянул от резкой шутки и завязал Провокаторы, я ни слова не скажу без адвоката. До свидания, шеф, негромко сказала я. До свидания, господа офицеры. Один из полицейских проводил меня до выхода. Оказавшись на улице, я села на скамейку, ничего не чувствуя, кроме нарастающей тошноты. Вечерний ветер был лёгким и свежим. Вскоре мне стало немного легче, но тошнота никуда не делась. Она скручивала внутренности в тугой горячий узел, и мне хотелось лечь где-нибудь, свернуться калачиком и ни о чём не думать. По улице быстрым шагом шёл встревоженный Фиарви. Увидев меня, он перешёл на бег и приблизившись к скамье, взял меня за руки. "Озорах, что с тобой? Господин Шарль сказал, что ты ушла с шефом Гемени. Что случилось?" "Всё в порядке", через силу улыбнулась я. "Всё уже хорошо. Только забери меня домой, пожалуйста". Идём, сказал Фьерви и махнул проезжавшему экипажу. Я заварю тебе чаю. Фьерви. Ой, внучок, какой ты дурачок. Когда мы добрались до дому, Азори стали ещё хуже. Едва войдя на, сразу же бросилась в уборную. И я испугался, что она отравилась. Глория к тому времени уже спала. Прадд узнал о том, что Азори дурно, выслушал мои предположения об отравлении и рассмеялся. Нет. Ну ты у меня совсем простота. От чего замужнюю даму тошнит? Как ты думаешь? Я тем временем сделал Азори чаю и замер, едва не разроняв всё с подноса. То есть Он хочет сказать, что я торопело посмотрел на прадеда, и он расхохотался в голос. Думай, как сына назовёшь или доченьку. Ох, Фярви, ну у тебя и лицо. Видно, я и в самом деле выглядел ошарашенным. У нас с Азорой будет ребёнок, вся жизнь тогда изменится. Надо будет сделать ремонт и обставить комнату, найти хорошую няню, накупить всяких детских вещей. Забот полон рот. Некоторое время я ошарашенно смотрел на прадеда, а тот искренне наслаждался тем, что я выгляжу как счастливый дурак, а потом сказал: "Конрад Фьервиссон, а девочка будет Марта Фьервиздоттер". "Красивое имя", серьёзно ответил прадед. "Спасибо, что одно из них, как у меня. Но ты и не стой столбом, попить-то отнеси, а я за доктором схожу". А то, мало ли, может, рано мы с тобой размечтались. И он пошел к выходу. Вроде бы спокойный, но в то же время гордый и счастливый. Теперь у нас будет настоящий клан. Вот только кажется, пока придется забыть о покупке артефакта. Нам предстоят другие траты. У малыша и Глории будет все самое лучшее. А шрам? Шрамы делают нас теми, кто мы есть. И не позволяют забывать ни о победах, ни о поражениях. А на артефакт мы потихоньку накопим. «Купим его, допустим, через пару лет. Это же ничего страшного!» Я поднялся в нашу спальню, а Зора сидела у открытого окна, устала, прикрыв глаза. В дуновение свежего воздуха облегчало ее страдания. Поставив поднос на стол, я взял стул, присел с ней рядом и спросил. «Ну как, полегче?» Она была бледна. Под глазами пролегли тени, на висках выступили капельки пота, и у меня сердце жалось от тоски, счастья и жалости». Немного, вздохнула Зора и всхлипнула. Кажется, я что-то не то съела. Пройдёт, пошёл за врачом, сообщил я. Надо, чтобы он тебя осмотрел. А Зора вздохнула. Мне в последний раз было так дурно, когда я носила Глорию, сказала она и вдруг осеклась и посмотрела на меня с таким удивлением и испугом, что я не сдержал счастливой улыбки. Это же здорово. Воскликнул я, и тот чужи чу поспешил объяснить. То есть не то, что тебя тошнит, конечно, а то, что у нас может быть ребёнок. Азора по-прежнему не сводила с меня удивлённого взгляда, а я думал о том, что никогда не был так счастлив. Родится у нас Конрад, а потом, например, Авейн, а потом Магда или Крисси и будем мы жить большой веселой семьей, и мальчишки будут проказничать с пацанами Дархана, а девочки будут такие же умницы, как Глория». «Да», — кивнула Азора, вдруг сделавшись совсем юной и чистой, мне даже казалось, что от нее исходит свет. «Ребенок... Да... Ох, Фьярви!» Она уткнулась лицом в ладони, и ее плечи мелко задрожали. То ли она смеялась, то ли плакала. Я обнял её и стал рассказывать о том, как завтра же вызову бригаду для ремонта, что ребёнку отведём ту комнату, что справа, что ей сейчас надо хорошо питаться и больше отдыхать. В общем, говорила о каких-то бесконечно важных пустяках. Пока в коридоре не послышались торопливые шаги, и в комнату не вошёл Прадд в компании доктора Смитсона. По лицу доктора было видно, что Прадд успел сонуть ему пару монет, и поздний вызов пришёлся доктору по душе. «Господин Эриксон, побудьте пока в коридоре». Деловито приказал доктор, и я вышел только за дверью, обнаружив, что нервно покусываю костяшку большого пальца. Ребенок. У меня будет ребенок. Еще одна дочка или сын. Словами не передать, насколько это было для меня важно. Да и нет, наверное, таких слов. Прадед похлопал меня по плечу. Было видно, что он очень счастлив и горд тем, что скоро у него появится еще один праправнук. Странное дело, я ведь так и не спросил, как обстоят дела у клана. Как там мой отец, мать, братья, вышла ли замуж худруна? Из-за двери доносились негромкие голоса. Я прислушивался, но так ничего и не смог разобрать. Волнуешься? спросил Праджет. Я кивнул. Интересно, какой он будет или она хороший будет? серьёзно сказал Праджет. Поддержать-то дадите? Дадим, улыбнулся я. Послышались шаги. Доктор Смитсон вышел, и за его спиной я увидела Зору, которая снова садилась в кресло. Она выглядела взволнованной, такой словно несла в руках что-то очень хрупкое. Значит, всё-таки да, подумал я. И доктор с важным видом сообщил: "Ну что, господин Эриксон, вас можно поздравить. Завтра жду вашу супругу в клинике для более детального осмотра. Она ждёт ребёнка, да?" — Уточнил я, понимая, что если я сейчас начну плясать, то это неправильно поймут. — Совершенно верно, — ответил доктор и поднял вверх указательный палец. — И да, очень советую воздержаться от нагрузок и не волновать ее. — А у нас кулинарный конкурс вот через неделю. — Растерянно пробормотал я. Доктор вздохнул. — Ищите ей помощника, хотя я бы рекомендовал отказаться. Прадед обрадовал доктора Смитсона еще одной золотой монетой и тут откланялся. Я вошел в комнату, и Азора посмотрела на меня с такой улыбкой, словно у нее уже был какой-то план. «С ума сойти, правда?» — спросил я и, запустив руки в волосы, дернул себя за косы. Давно так не делал, а теперь вот старая привычка вернулась. «Я так рад, ты не представляешь. А доктор сказал, тебе нельзя участвовать в конкурсе». Улыбка Азоры сделалась ещё хитрее. "Кажется, я знаю, что с этим можно сделать", сказала она. "Эльфийская магия?" уточнил я. И Азора ответила: "Да, она самая". Азора. Как по-твоему, эльфийские владычицы прежних времён бились на войне чуть ли не до самых родов? Меня окутывало мягкое золотое облако. Та магия, которую я так долго копила где-то в глубине души, выплыла в мир, чтобы лечь вокруг моего тела невесомыми складками плаща и укрыть от любых возможных травм. Фьерви смотрел, как зачарованный, даже приоткрыл рот от изумления. А я вслушивалась в себя, пытаясь уловить легкую пульсацию новой жизни, и чувствовала, как все темное и тяжелое, все, что нам с Глорией пришлось пережить в прошлом, выметается прочь. Когда я сказала Элен Веру, что у нас будет ребенок, то он горячо обрадовался. На словах. А на следующий день бросил в меня чашку из-за того, что чай оказался холодным. Тогда я подумала, что сделала что-то не так, ведь не может мой принц, мужчина, который посвящал мне стихи и песни, Сделать это просто потому, что я попросил у него прощения, и это было первым шагом в ад. Эленвер поднялся и ушёл, не говоря ни слова. Через 3 дня он вернулся. К тому времени мне уже успели сообщить, что он провёл время с фрейлинами своей матери, и они не читали книги. Ты сама во всём виновата, холодно сказал он. Если бы ты вела себя иначе, я бы тоже был другим. Тогда мне хотелось умереть, и моя магия поднялась на поверхность, укутывая меня и Глорию от любой боли внешнего мира. «Невероятно!» — прошептал Фьярви. Протянув руку, он дотронулся было до золотого марева и тотчас же отдернул пальцы. «Щекочет?» «Да!» — рассмеялась я. Облако медленно гасло, теперь я могла делать все, что захочу, и это не причинило бы мне и ребенку ни малейшего вреда так что я спокойно могу идти на конкурс». «Но никакой стрип не на кухне», — решительно заявил Фьерви. «Пусть едят у Морави, или я не знаю где, но незачем тебе больше стоять у печей. Это тяжелая работа». Я, понимающий, кивнула. «Я обещаю, что буду только отдавать распоряжение моим домовым», — сказала я, и Фьерви вздохнул с облегчением. «И стану делать перерывы». «Сам понимаешь, в гостинице все номера забронированы ради моей стрепни. Нам не надо, чтобы о вилке говорили плохо». Несколько дней назад я заглянула в кабинет Фьярви, его там не было. Я решила подождать и случайно заглянула в бумаги на столе. Фьярви готовил документы для того, чтобы после конкурса продать гостиницу. Тогда цена на нее достигла бы пика, и он сумел бы выручить хорошие деньги». Я не стала спрашивать, зачем ему это понадобилось. Успела достаточно узнать его, чтобы понять: он ничего не сделает во вред себе или своей семье. Но эти бумаги заставили меня придумать ещё один план. И для этого мне надо было победить в кулинарном конкурсе. Интересно, какой он? На часах было начало первого. Килим давно погрузился в сон, а мы лежали в золотистом сумраке комнаты, и нам не спалось. «Или она?» У Фьерви был мечтательный и задумчивый вид. Он накручивал мой локон на палец и строил планы на жизнь. Я сама удивлялась тому, насколько это непривычно и странно знать, что впереди будет что-то очень хорошее, и мы точно будем счастливы. «Он будет любить книги, как я», — ответила я, «и у него будет твоя деловая хватка». «Думаешь, это будет мальчик?» — поинтересовался Фьерви. «Ты не против, если мы назовем его Конрадом?» Не против. Кажется, я давно столько не улыбалась. Всё это было настолько чистым, светлым и правильным, что мне хотелось улыбаться. Твой прадед очень хороший. Я рада, что он живёт с нами. За несколько дней Глория сдружилась со старым Конрадом. С моими родителями у неё никогда не было такой дружбы. Зачем каtat девочку на шее? Зачем забираться на дерево, чтобы оторвать для неё янтарный кусок смолы? Зачем рассказывать сказки, захватывающие и жуткие? Мой отец назвал бы это глупыми делами простолюдинов, а Конрад делал с искренним удовольствием. Глория показывала ему свои тренировки в магии, и Конрад с такой радостью смотрел, как листья и цветы кружатся над её ладонью, что у меня же мало сердце. Мы сбежали из благословенного края и нашли свою настоящую семью. Возможно, стоило вытерпеть всё боль, чтобы теперь найти счастье. У него есть кое-какие сбережения, признался Фиярви. Он сказал, что отдаст их вам. Я видел в вестнике артефакторики штуку, которая может стереть ваши шрамы. Стереть наши шрамы? Сначала я не поняла, о чём он говорит, а потом вспомнила. Шрамы, да. В Килиманджаро никто не обращал на них внимания. Я волновалась за Глорию, но заведя дружбу с мальчиками Дархана, она в самом деле стала кем-то вроде орачьей принцессы. Она готова была поклясться, что и короткая стрижка, и шрам ей пришлись по душе. Это было памятью о том, что нам пришлось пережить. В каком-то смысле это было знаком нашей с ней смелости и правды. И, конечно, я не могла допустить, чтобы старый Конрад, который покинул свой клан и начинал новую жизнь в Килиманджаро, остался бы без гроша. Даже не выдумывайте, решительно заявила я и, приподнявшись на локте, посмотрела на Ферви и спросила: Ты меня любишь? Лицо Фярви дрогнуло, и он с такой же решительностью ответил: "Люблю и всегда буду любить. Шрам тебе мешает меня любить?" "Нет!" воскликнул Фярви и даже сел. "Нет, ни в коем случае. Как ты вообще могла такое подумать? Вот и не занимайтесь глупостями", посоветовала я. "Он мне не мешает. Глории тоже" В конце концов я уверена, что где-то в её учебниках есть способ разглаживания кожи. Фярви устало провёл ладонями по лицу, посмотрел на меня с теплом и надеждой. Я улыбнулась и взяла его за руку. Я тоже тебя люблю, фярви искренне призналась я. А сейчас давай спать. Завтра у нас много забот.